Глава пятьдесят третья, в которой Альма и Василий отправляются в путь. Кошка удрученно оглядела пепелище, в которое безжалостный огонь превратил дом и подворье. — Хозяевам некуда будет вернуться, — грустно молвила она. — По всей улице так, — вздохнул Василий и встревоженно спросил, обращаясь к Альме. А может, коты правду говорили, и Москва вся сгорит. Ты что думаешь? Сыщится, занятая размышлениями, как бы тактичнее вернуть беседу к летающим аппаратам, смутилась. Не знаю, я ведь не здесь, не. Ещё и не здесь, не, проворчала кошка. Где юг, хотя бы знаешь? Альма уставилась в ночное небо. расчитывает искать полярную звезду, которая по слухам должна сиять ярче других и находиться на севере, а уж то, что юг располагается в противоположной стороне, молодая овчарка и сама догадывалась. Однако светящиеся точки подсказки скрывались за плотной дымовой завесой, и Сыщица перевела сконфуженный взгляд на кошку. И как вы собаки на свете живёте? С чувством глубокого превосходства изрекла представительница кошачьего племени. "Ладно, Василий, проводи", милостиво разрешила она. "Двигайтесь в южном направлении. Усадьба Воронцова большая, парком окружена, не промахнётесь, и сразу домой", непререкаемым тоном заявила она сыну, который уже бросился выполнять поручение, опередив даже Альму. Сыщ ещё це замешкалась, чтобы лизнуть на прощание крошечные меховые комочки. Быстро нагнав своего маленького спутника, овчарка поинтересовалась: "А у вас кошачьи секреты имеются, чтобы стороны света определять?" Василий беззаботно отмахнулся. "Мамань не говорит, мы от рождения умные. Уж ты не обижайся. И потом, у нас в голове компас имеется, как у моряков." Альма уважительно посмотрела сверху вниз на котёнка. И про компас, знаешь, и моряков, и пса вашего боцманом зовут. У вас что ли хозяин из корабельщиков? Не, это потому что с башней соседствуем, а уж она с морем связана, то школа в ней навигацкая располагалась, то ведомство морское. Это, кстати, море видела? Альма отрицательно качнула хвостом. Я тоже. Только мне не жалко. Мы коты воду не очень любим, а в море её много-много до самого горизонта. Я своими ушами слышал. К тому же пить её нельзя, солёная. Василий уверенным чалсе по улицам ловко перепрыгивая через препятствия, которые понастроил ветер. Иногда попадались пануры жители, в молчании замершие перед тлеющими остатками своих домов. Осыпанные серым пеплом люди походили на призраков, которые оборачивались в сторону центра города, где пожар еще только набирал силу, и тихо всклипывали. «Ячей Кремль горит! Не устояла первопрестольная наша!» Другие подхватывали также негромко. «Ах, натворил бед француз проклятый!» Третьи возражали. «Говорят, этот план такой был у губернатора нашего, Растопщина!» «Спалить, чтобы супостату не досталось!» Вроде и людей специальных оставил и запалы готовил. Четвертые не соглашались и таинственным шепотом сообщали. «Это комета!» «Москву-матушку хвостом огненным затела, а дальше уж ветер постарался!» Остальные недоверчиво качали головами. «Комет зимой еще прочь улетела! Тому семь месяцев как!» А хвостищ это у него какой длинный, от него и полыхнуло жаром. Не сдавались сторонники космической версии. Василий, прислушиваясь на бегу к разговорам, сокрушённо заметил: "Эх, никто из людей города не понимает. А должны бы. Они ведь его построили. А как беда пришла, бросили. Сама мол Москва себя защищай. Вот она и защищает, как умеет". Алма, признавая за столицей право на самооборону и даже самоуничтожение, всё-таки лелеяла надежду, что та пощадит воздушные шары, хотя бы самый маленький, такой необходимый для сыщетского дела. А комета и впрямь была. Деловито продолжал котёнок: "Взрослой, говорят, полтора года в небе крутилась, беду предвещала. Боцман наш на неё выл". самое, что я не застал, не родился тогда ещё, а мама не рассказывала, как хозяева на пса ругались. Мылы так тошно, а тут он тоски добавляет. Молодое вчарки и самой хотелось завыть от переживаний за оставленного рядом со злодеем хозяина и собственной неуверенности перед будущим, затянутым удушливым сизым туманом. Краткие комментарии для любознательных. Большая комета 1811 года. Официальное обозначение Си дробь 1811 Ф1. Была кометой, видимой невооруженным глазом на небе в течение 290 дней. Комета была впервые обнаружена 25 марта 1811 года Анареф Ложерк, на расстоянии 2,7 АЕ от Солнца. В апреле 1811 года открытие было официально подтверждено. Наибольшая яркость кометы была в октябре 1811 года, когда она достигала видимой звездной величины в 0 м, став сравнимой по яркости с самыми яркими звездами ночного неба. В декабре 1811 года хвост кометы изогнулся от ядра на более чем 60 градусов. Она была необычайно впечатляющей, хотя близко не подходила ни к Земле, ни к Солнцу. Период обращения кометы вокруг Солнца был определен как 3100 лет. Следующее возвращение C-1811F1 ожидается в конце пятого тысячелетия. Thank you.